Глава девятая. Первые изыскания. Мы перестали наблюдать и повернулись друг к другу с одной и той же мыслью, с одним и тем же вопросом в глазах. Раз эти растения живут, значит, есть воздух, которым могли бы дышать и мы. «Открыть люк», — предложил я. «Да», — согласился Кейвор. «Если только там воздух». «Скоро», — заметил я, — «эти растения достигнут человеческого роста». Но можно ли быть абсолютно уверенным, что там есть воздух? Может быть, это азот или углекислота? Это легко проверить, сказал Гейвер и приступил к опыту. Он вынул из узла обрывок смятой бумаги, зажёг её и поспешно выбросил через люк. Я наклонился вперёд и начал внимательно следить. Через толстое стекло с бумагой и за огоньком, от которого зависело так много. Я заметил, что бумага медленно опустилась на снег, и пламя как будто погасло. Но через мгновение на краю бумаги показался синевато-оглинный язычок, который полз и ширился. Скоро весь обрывок, за исключением кусочка, соприкоснувшегося со снегом, обуглился и съёжился, выпустив вверх лёгкую струйку дыма. Никакого сомнения не оставалось больше для меня. Атмосфера Луны состоит либо из чистого кислорода, либо из воздуха, и, следовательно, способна, если только она не находится в слишком разреженном состоянии, поддержать нашу жизнь. Значит, мы можем выйти наружу и жить. Я уселся у люка и собирался уже отвинчивать крышку, но Кейвер остановил меня. Необходима маленькая предосторожность. Он сказал, что, хотя это, несомненно, Атмосфера, содержащая кислород, но может быть настолько разреженная, что мы её не вынесем. При этом Кейвер напомнил мне о горной болезни и кровотечении, которому часто подвергаются воздухоплаватели при слишком быстром подъёме аэростата. Затем он принялся изгатабливать какой-то противный на вкус напиток, который я выпил вместе с ним. Снадобье несколько расслабило меня, и только После этого Кейвор позволил мне открыть люк. Как только стеклянная крышка люка немного поддалась, более плотный воздух нашего шара начал быстро вытекать наружу по нарезу винта с шумом, похожим на бурление закипающего котла. Кейвор остановил меня, очевидно, атмосфера давления вне шара значительно меньше, чем давление внутри, но насколько меньше, этого мы не могли определить. Я осел Ухватившись обеими руками за крышку люка, готовясь снова привинтить её, если к несчастью лунная атмосфера окажется чрезчур разреженной. Кейвер же сидел с цилиндром сгущённого кислорода в руке, чтобы регулировать воздушное давление. Мы молча смотрели то друг на друга, то на фантастическую растительность, бесшумно выраставшую на наших глазах. Резкий свист не прекращался. В ушах у меня зазвенело Звуки от движений кевера делались все слабее вследствие разрежения воздуха. Наш воздух с шипением вырывался наружу через нарезы винта, а содержащаяся в нем влага сгущалась в маленькие клубы пара. Дыхание стало затрудненным. Эта затрудненность дыхания чувствовалась нами постоянно во время нашего пребывания во внешней атмосфере Луны. Потом появилось неприятное ощущение в ушах, под ногтями пальцев и в горле, которое скоро прошло и сменилось головокружением и тошнотой. Я испугался, прикрыл крышку люка. Но Кейв оказался более выдержанным. Голос его казался мне очень тихим и отдалённым вследствие разрежённости воздуха. Он посоветовал мне выпить рюмку водки и сам первый подал пример. Я чувствовал себя несколько лучше и отвернул крышку. Звон в ушах усилился, Между тем, как свист вырывающегося из шара воздуха, как будто прекратился. Однако я не был уверен, что это так. "Ничего?" спросил еле слышно Кейвер. "Ничего," повторил я. "Выйдем наружу?" "Это всё?" усомнился я. "Если вы можете выдержать." Вместо ответа я отвинтил крышку, снял её и положил на люк. Несколько хлопьев снега закружилось и исчезло, когда Лунный разреженный воздух наполнил наш шар. Я опустился на колени, уселся у края отверстия и выглянул наружу. Внизу, на расстоянии одного ярда от моего лица лежал чистый, девственный лунный снег. Мы молча переглянулись. Ну, как ваши лёгкие? спросил Кейвер. Ничего ответил я. Довольно сносно. Кейвер протянул руку за одеялом. Просунул голову в отверстие посредине и, закутавшись, сел на краю люка. Ноги его находились на расстоянии 6 дюймов от снега. С минут он колебался, потом спрыгнул и стал на девственную почву луны. Фигура его через стекло показалась мне фантастической. Постояв и осмотревшись, он вдруг прыгнул. Выпуклое стекло показывало мне всё в искажённом виде, и прыжок кейвера показался мне гигантским. Он отлетел футов на 20 или на 30 от меня. Он стоял на скале и махал мне рукой. Может быть, он кричал, но я ничего не слышал. Каким образом он смог сделать такой гигантский прыжок? Какое-то колдовство. Ничего не понимая, я тоже спустился через люк. Прямо передо мной снежный сугроб подтаял и образовал яму. Я сделал шаг и прыгнул. По воздуху я перелетел на скалу, на которой стоял Кейвер, и ухватился за неё в изумлении. Потом истерически расхохотался и смутился. Кейвер наклонился ко мне и хрипло прошептал, что надо быть осторожным. Я забыл, что на Луне масса, которая в 8 раз а диаметр В четыре раза меньше, чем у Земли, мой вес составляет всего только одну шестую часть земного моего веса. Неожиданный полёт напомнил мне об этом. Мы находимся здесь без помощи и матери земли, заметил Кейвер. Осторожно продвигаясь, как ревматик, я поднялся на вершину скалы и стал рядом с Кейвером под палящими лучами солнца. Шар наш лежал в футах в 30 позади на рыхлом сугробе снега. Всюду над хаосом нагромождённых скал, образовавших дно кратера, щетинелись заросли такие же, как и около нас, с торчащими кое-где кактусообразными растениями, которые росли так быстро, точно ползли по камням. Всё пространство кратера, вплоть до обрывов стен, казалось сплошной однообразной пустыней. Стены эти, по-видимому, лишены растительности. За исключением основания, образовывали множество выступов и площадок, на которые сначала мы не обратили внимания. Они тянулись за много миль от нас по всем направлениям. По-видимому, мы находились в центре кратера и смотрели на всё сквозь лёгкую мглу. В разреженной лунной атмосфере дул резкий, хотя и слабый ветер. Он дул из тёмной туманной части кратера по направлению к жаркой, освещённой стене. Трудно было смотреть на растелавшийся на востоке туман, приходилось перещуриваться и прикрывать рукой глаза из-за ослепительного блеска неподвижного солнца. Пустыня, сказал Кейвер. Совершенная пустыня. Я снова осмотрелся, надеясь увидеть какой-нибудь признак человеческого существования, верхушку здания, сооружение или машину, но всюду хаотически громоздились пики и гребни скал. Шикенились заросли и торчали уродливые раздутые кактусы. Никакого признака жизни. "Очевидно, здесь живут одни эти растения", сказал я, не заметив ни малейшего следа другой жизни, ни насекомых, ни птиц, никакого признака животной жизни. "Да если бы здесь и были животные, что стали бы они делать вот в эту бесконечную ночь? Нет, очевидно, тут живут одни эти растения". Я прикрыл глаза рукой. Это похоже на фантастический ландшафт какого-нибудь необыкновенного снавидения. А те растения так же мало похожи на земные, как подводные водоросли. Посмотрите на это чудовище. Можно подумать, что это ящер, преображённый в растение. И какой ослепительный свет. Я прикрыл глаза рукой. Это похоже на фантастический ландшафт какого-нибудь необыкновенногоsnвидения Эти растения так же мало похожи на земные, как подводные водоросли. Посмотрите на это чудище. Можно подумать, что это ящер, преображённый в растение. И какой ослепительный свет. А между тем сейчас ещё только прохладное утро, сказал Кейвер. Он вздохнул и огляделся. Нет, здесь не мир непригоден для людей, промолвил он. Однако в некоторых отношениях он не лишён интереса. Он замолчал и, задумавшись, засопел. И я вздрогнул от какого-то лёгкого прикосновения. Оказалось, что лишай вполз мне на ботинок. Я стряхнул его, он рассыпался, и каждый кусочек его опять начал расти. Кейверв вскрикнул, уголовшись о острый шип колючего кустарника. он видимо колебался глаза его искали что-то среди окружающих скал на шершавом хребте скалы краснела гвоздика очень редкий экземпляр багровая магнета посмотрите сказал я обрачиваясь но кейвер исчез в испуге я подошёл к краю скалы но поражённый исчезновением кейвера снова забыл что мы находимся на луне Большой шаг, сделанный мною, передвинул бы меня на земле на 1 ярд, на луне же перенёс на 6 или 5 ярдов через край скалы. Это походило на сон. На земле падающее тело проходит в первую секунду 16 футов, на луне же всего 2 фута, имея при этом вес в 6 раз меньший. Я упал или, вернее, спрыгнул на 30 футов. Мне показалось, что прыжок длился 5 или 6 секунд. Я полетел по воздуху и опустился, как перышко, увязнув по колени в снежный сугроб на дне оврага среди синевато-серых скал с белыми прожилками. «Кейвор!» — крикнул я, но Кейвора нигде не было. «Кейвор!» — завопил я еще громче, но лишь горное эхо откликнулось на мой отчаянный призыв. Вскарабкавшись на вершину скалы, я крикнул «Кейвор!» Крик мой напоминал бленье заблудившегося ягнёнка. Шара тоже не было видно, и на минуту меня охватило страшное ощущение одиночества. Наконец я увидел Кейвера. Он смеялся и махал рукой, стараясь привлечь моё внимание. Он стоял на площадке скалы, в ярдах в 20 или 30 от меня. Я не мог слышать его голоса, но жесты его говорили: "Прыгай!" Я колебался, Расстояние казалось огромным, однако я решил, что, наверное, смогу прыгнуть дальше, чем Кейвор. Я отступил на шаг назад, собрался с духом и прыгнул вверх в воздух. Казалось, я не смогу спуститься вниз. Жуткое и приятное ощущение полета. Мой прыжок оказался слишком большим. Я пролетел над головой Кейвора и увидел, что падаю в овраг с колючками. В испуге я крикнул, протянул вперёд руки и расставил ноги. Я упал на огромный гриб, который лопнул подо мной, развеяв массу оранжевых спор и обдав меня оранжевой пылью. Потом скатился на дно и из-за трясся от беззвучного смеха. Из-за колючих кустов выглянуло маленькое круглое лицо Кейвора. Он о чём-то спрашивал меня. Что, хотел я ответить, но у меня перехватило дыхание. Он осторожно спустился ко мне между зарослями. "Нам нужно держаться осторожней", сказал он. "Эта луна не признаёт земных законов. Она разобьёт нас в дребезги". Он помог мне встать на ноги. "Вы через чур напрягаетесь", сказал он, смахивая рукой жёлтую пыль с моей одежды. Я стоял тихо, запыхавшись, пока он счищал с моих колен и локтей студенистое вещество и читал мне наставление. мы должны приспособиться к тяготению. Наши мускулы еще недостаточно приучены. Необходимо практиковаться. Когда у вас восстановится правильное дыхание...» Я вытащил из руки два или три вонзившихся шипа и присел в изнеможении на скалу. Руки и ноги у меня дрожали. Я чувствовал себя неловко, как пробующий ездить в первый раз на велосипеде. К Кейверу вдруг пришла мысль... Что холодный воздух над дне аврага после солнечного зноя может простудить меня. И мы вскарабкались на вершину скалы, озарённую солнцем. Оказалось, что, кроме нескольких садин, я не получил никаких серьёзных ушибов при падении. Кейвр предложил найти более безопасное и удобное место для нашего следующего прыжка. Мы выбрали наконец площадку на скале на расстоянии около 10 ярдов, скрытую зарослями тёмно-зелёных колосиев. Прыгни отсюда, предложил Кейвер, разыгрывавший роль инструктора, и указал на место в футах в 4 от моих ног. Этот прыжок я совершил без труда и должен сознаться, что не без удовольствия заметил, что Кейвер не допрыгнул на 1 фут или около того и свалился в колючие заросли. Видите, как надо быть осторожным, сказал я, вытаскивая шипы. Теперь он перестал разыгрывать из себя учителя и стал моим товарищем в школе лунного хождения. После этого мы выбрали ещё более лёгкий прыжок и совершили его шутя, затем прыгнули назад, потом снова вперёд и повторили это упражнение несколько раз, приучая наши мускулы к новому режиму. Я никогда не поверил бы, если бы не узнал по собственному опыту, как быстро можно приспособиться. После 20 или 25 прыжков Мы легко определяли усилия, необходимые для каждого расстояния. Между тем лунная растительность продолжала расти, становилась выше и гуще. Месистые кактусы, колючие стебли, грибы или шаи поражали своими необычайными формами. Однако мы были так поглощены нашими упражнениями, что мало обращали внимания на буйный рост лунных зарослей. Мы были очень возбуждены. А счастье, я думаю, Это было чувство радости по случаю нашего освобождения из продолжительного заключения в тесном шаре, но главная причина мягкость и свежесть лунного воздуха, который, очевидно, содержит гораздо больше кислорода, чем наша земная атмосфера. Несмотря на странную, необычайную обстановку, мы вели себя как лондонцы, ощутившиеся на лоне природы. Мы не испытывали страха перед неведомым будущим, Нас охватила жажда деятельности. Мы выбрали мшистый пригорок в ядах 15 от нас, и 11 благополучно взобрались на его вершину. Отлично, кричали мы. Отлично. Кейвор сделал 3 шага в сторону снежного ската. Я остановился неподвижно, поражённый уморительным видом его парящей в воздухе фигуры в грязной, измятой спортсменской фуражке с взъерошенными волосами, с круглым туловищем, длинными руками и поджатыми козлиными тонкие минушками фигуры на фоне лунного простора И я громко расхохотался и последовал за ним Прыжок, и я очутился рядом с Кейвером Мы сделали несколько исполинских шагов наподобие Горгонтюа. Сделали 3-4 прыжка и уселись в поросшей мхом лощине. Мы запыхались и сидели спокойно, с трудом переводя дыхание и вопросительно поглядывая друг на друга. Кейвер пробормотал что-то о удивительных ощущениях. Затем я вдруг вспомнил. В этом не было ещё ничего страшного, это был вполне естественный и уместный вопрос. Однако, сказал я, где же наш шар? Кейвер посмотрел на меня, и я вдруг понял, что случилось, и испугался. "Кейвер!" закричал я. "А где же наш шар?"